Глава тридцать Дина открыла ключом дверь и вошла в свою квартиру. А вот и я. Пижамная вечеринка прошла без вас. Игриво помахала она пальчиками майору госбезопасности, проходя в гостиную. Юрий Бурков задохнулся от негодования. Из-за взбалмошной девчонки он получил такой разнос от начальника, что готов был подать рапорт об отставке. Настроение хоть стреляйся, а она улыбается, как ни в чем не бывало. «Да за такую выходку ей полагается...» Дина развернулась и ткнула пальцем в грудь Буркова. «Спокойно, майор, попридержите язык. А вдруг я обижусь на то, что вы собираетесь сейчас ляпнуть? Вы хотите видеть меня в гневе?» Девушка смотрела прямо в глаза и держалась уверенно. «Лучше помолчим. Я спать, а вы пейте кофе. И посмотрите в серванте в аптечке что-нибудь от нервов». Дверь в спальню захлопнулась. Бурков звучно сопел, сдерживая ругательство и успокаивая сердцебиение. Когда его пульс пришел в норму, он поспешил доложить Григорьеву, что вернул Динару Кузнецову домой и держит ситуацию под полным контролем. Впредь ее выходки не пройдут. Бурков умолчал о той участи, которую он уготовил для девушки. Ранним утром Давыдов вышел из офиса сотовой компании. Он вставил дубликат сим-карты Виллисовой в свой телефон и через минуту получил сообщение из банка с кодом подтверждения «Работает». Михаил поймал такси и помчался к Дине. Каждый раз, когда в его руке вздрагивал телефон, сообщая о новом коде подтверждения, он понимал, что счет бригантины уменьшился еще на 250 тысяч долларов. «Быстрее!» – попросил водителя Давыдов. Таксист философски повел рукой. То здесь, то там попадались автобусы с полицейскими и ОМОНом. Экипажи ДПС начали перекрывать улицы. Власть серьезно готовилась к предстоящему митингу оппозиции. Переступив порог Дининой квартиры, Давыдов потерял равновесие и увидел, как плиточный пол стремительно приближается к его носу. Руки подставить не удалось. Михаил припечатался к полу щекой. Второй раз за сутки его оседлал Бурков. Сейчас майор был настроен решительно. Он придушил Давыдова до помутнения в глазах и объяснил, что теперь он диктует здесь порядки. Затем сцепил пластиковой петлей Михаилу руки на животе и подтолкнул к дивану. Для большей надежности одну из ног пленника он зафиксировал такой же петлей к ножке дивана. «Сиди и не рыпайся, Кузнецова тебе не поможет, игры закончились». Бурков демонстративно распахнул дверь в спальню. «Там». Дина беспомощно извивалась в постели, ее руки были прикованы к спинке кровати. — Он ночью, когда я спала, — оправдывалась девушка. — Ты первой нарушила договоренности. Пижамная вечеринка, пижамная вечеринка. Вот теперь и дрыгайся в пижаме. — Завидуешь, извращенец? — Попрошу без грубостей. Я офицер и нахожусь на службе. Ты садист. — Не тех друзей вы выбираете, Динара Олеговна. — «Давыдов, между прочим, подозревается в поджоге и убийстве». «Я не убивал», — не сдержался Михаил. «Это Асадчий, генеральный директор Бригантины, я могу доказать». «Расскажешь об этом следователю, у меня другая задача». На столике перед Давыдовым находился раскрытый ноутбук. Он мог дотянуться до него сцепленными руками. «Дайте мне 15 минут». «Тебе дадут 15 лет, это в лучшем случае». «Мне надо в ванную, развяжите», — потребовала Дина. «Ну хорошо, только без фокусов», — согласился Бурков, покидая гостиную. Михаил придвинул ноутбук, направил курсор и ударил по кнопке на экране, чтобы проверить состояние счета Бригантины. За сутки сто миллионов долларов перекочевало в неизвестную офшорную компанию на Кипре. Вор работал, не покладая рук. Надо срочно его остановить. Давыдов положил телефон рядом с ноутбуком, теперь все готово для перехвата кода. Как только придет смс, он должен первым вбить код в окошко на дисплее ноутбука и заблокировать дальнейшие платежи. «Давай же, чего ты медлишь?» – подбадривал Михаил невидимого грабителя, разогревая пальцы скованных рук.